Глава 22. Беспечные ангелы. Ваш корабль вам вряд ли сейчас сможет помочь. Пока вы лежали без сознания, мои инженеры его разобрали. Там было несколько интересных узлов, которые им хотелось изучить. Тут Птазар заметил моё нахмуренное выражение лица. Но вы не волнуйтесь, взамен мы выдадим вам временный транспорт. Едва Медведь закончил говорить, откуда-то из зарослей с шумом и треском ломаемых ветвей вылетели серебристые сигарообразные аппараты. Из кормовых частей вырывались голубоватые хвосты энергии, а ближе к передней части располагались похожие на мотоциклетные рули штурвалы и крок подери, не внушающие доверия сиденья. Это на этом мы сейчас должны полететь. Управление, Управление простое, Улыбаясь, сказал Птазар: "Ты быстро привыкнешь". Он сделал едва уловимое движение лапой, и один из этих аэроциклов подлетел ко мне и опустился на траву. Я осторожно взобрался на сиденье и с удивлением отметил, что оно оказалось довольно удобным. А в следующую секунду мои ноги и корпус крепко сжало захватами. "Отлично, хотя бы не упаду". "Хаси, садись за мной". Бросил я Химере, пробегая пальцами по небольшой панели с довольно простым и дружелюбным интерфейсом. Повторять девушке не пришлось, она лихо вскочила на пассажирское сиденье и зачем-то обхватила меня обеими руками за пояс, хотя необходимости в этом точно не было. Такие же захваты закрепили на аэроцикле и её. Что теперь? Чтобы взлететь, штурвал нужно потянуть на себя. подсказал Птазар. Я кивнул, а два десятка медведи, лиховскочив на свои аэроциклы, взмыли в воздух. Прям воздушные байкеры к рокам в зубы. Не ругайся, беззлобно прокомментировал наш знакомый мои расшалившиеся эмоции. Это легко для любого хорошего пилота. Держись за мной, я объясню по дороге порядок действий. И резко ушёл вверх чуть ли не свечкой. Да уж. Надеюсь, мои навыки пилота помогут освоиться с этой штукой побыстрее. Рванув по совету Бэтазара штурвал на себя, я почувствовал, как почва уходит из-под ног, а внизу живота расплывается нервный холодок. Потом сковывает всё тело, ветер свистит, яростно пытаясь сдуть меня с аэроцикла. Если бы не скафандр со шлемом, кажется, меня бы уже продуло насквозь. Интересно, как там Хасси? Анато ведь по сути без всего. Впрочем, если учесть, как она лихо рассекала в космосе, здесь ей точно ничего не случится. Слегка отпустив штурвал и расслабившись, позволяя своим инстинктам и рефлексам подстроиться под новое транспортное средство, я выровнял аэроцикл и увидел чуть впереди летящих медведей. Ну точно, ведь байкеры. Им бы ещё шлемы с рогами, например. Так, что-то меня не в ту степь потянуло. 10° левее, скомандовал Батазар. Осталось совсем немного, почти долетели. Так быстро? Я удивился и даже пожалел, что не успею как следует насладиться этим свободным полётом на кажущемся опасным, но таком, чёрт побери, крутом аэроцикле. Машина слегка покачивалась, иногда клюя носом, если я упускал штурвал. Но уже вскоре я полностью контролировал этого сильного и рвущегося вперёд конька. Втазар. Я попробовал мысленно позвать ведущего нашего отряда. Да. Тут же откликнулся тот. Помимо щитов, есть ещё что-то, чего стоит опасаться. Я же говорил, летающие диски Фанданы, они могут запросить поддержку от орбитальных станций. А нам это точно не нужно. Так что задача номер 1 выбить их, как только увидим. Естественно, если ты снимешь щит, и они не смогут улетать под его прикрытие. Справитесь? Теперь уже я посмотрел на медведя совсем как он сам, когда интересовался посилам лемне, моя главная задача. Справимся. Кивнул Птазар. Мы уже сражались с ними. У них слабо защищённый канал от реактора к двигателям. Если перебить его, то фандан перестанет двигаться и просто рухнет. Хорошо. Я широко улыбнулся, одновременно и решимостью медведя, и пониманием того, что я тоже могу воспользоваться этой информацией. Всё-таки высасывать вихрем энергию из целого корабля довольно проблематично. А вот пройтись им по уязвимому участку легко. Тем временем слева внизу показалась база, раскинувшаяся на песчаной косе, вдающееся далеко в зеленоватое озеро, и вверх навстречу нам тут же взмыли несколько летающих дисков. Медведи, очевидно, следуя ментальному приказу своего командира, разделились на три звена, по 7 псификов в каждом, считая и самого Бтазара Максим, с тебя щит базы, а то они просто спланируют под его прикрытие и всё. То ли скомандовал, то ли просто попросил Пытазар. И следите за землёй, отряд Санара будет подстраховывать. Я почувствовал, как Химера ослабила хватку, а потом и вовсе перестал чувствовать её руки на поясе. Девушка явно приготовилась атаковать. Крок, у неё ведь обе руки свободны, а мне как быть? Неожиданно меня сковал странный липкий страх, страх не справиться с управлением, не удержать аэроцикл одними ногами, когда руки мне потребуются для атаки. Паника нахлынула и тут же пропала. Всё же через сколько боёв я уже прошёл, чтобы позволить глупому страху мешать мне. Откинувшись назад, прямо на грудь удивлённых мыкнувший Хасси, Я подпёр манипуляторы управления своего воздушного байка коленями. Вроде бы получилось. Курс мы держим, высоту не теряем. Тогда самое время перейти к главному. Я собрал на левой руке водоворот из концентрированной энергии. Пусть перед нами щит попроще, этого было бы уже достаточно. Просто бросай и жди, пока он спадёт. Но перед нами защита одного со мной уровня. И тут надо действовать тоньше. Спасибо, Лани, за приём. Активатор. Активатор. Зарёт сорвался с правой ладони, вобрал в себя всю энергию с левой, а затем с тихим свистом устремился вперёд. Такой маленький, беззащитный, но только на первый взгляд. У, У тебя получилось. Бэтазар следил за мной и первым заметил, как моя атака просто-напросто снесла прикрывавшую базу дроидов защиту. Теперь мы их сделаем. Присоединяйся.